Машина, покрытая черной синтетической кожурой, тихо гудела. Раздраженно нахмурившись, он выдохнул и процитировал. Имя Андре Квамодиан. Раса Человек. Место рождения Земля. Поправка. Планета 3. Звезда 77-18. Сектор Z989Q. Галактика 5. Организация товарищей звезды. Статус Монитор. Адрес Человеческое обиталище. Эксион 4 Эксионская загалотическая исследовательская станция. Благодарю вас, монитор Квамодиан. Машина щелкнула и исторгла узкую ленту желтой пленки. Он радостно ухватил ее, вглядываясь в имя отправителя. Молли за Алдивар. Дорогой Энди, полоска задрожала в ставших влажными пальцах Квамодиана. Надеюсь, ты простил меня за то, что я так резко с тобой порвала, потому что здесь, на земле... «У меня отчаянные неприятности, все это слишком сложно, чтобы объяснить через трансфакс, но мне необходима твоя помощь, потому что товарищество здесь не верит в блуждающие звезды». «Блуждающие звезды...» Фраза заставила Квамодиана с болью оторваться от чтения. «Он ждал, что Молли прислала сообщение, потому что любит его, а не по какой-то другой причине». Кроме того, он не совсем понимал, как могут существовать блуждающие звезды. В академическом смысле он был знаком с основами нейроплазменной теории. Теоретически он знал, как разумные звезды воспринимают информацию, думают, запоминают, каким образом масс-эффект индуцирует транзит энергии, как байты информации накапливаются в состоянии электронного спина, как прочесывают сканирующие волны цепочки электронов в транспаксовом канале, как транзитные импульсы и магнитные, электрические и гравитационные эффекты. Он уважал бездонные умы звезд, самые емкие по памяти и самые сложные во всех скоплениях галактик. Он испытывал безмерное восхищение перед добродушной мудростью Амальрика, сталарного компонента, к которому присоединялось только людей, включавшихся в симбиотическое товарищество. Но блуждающие звезды, Это было нечто иное. При всей своей немыслимой силе разума и безграничных возможностях, как могло звездное существо отказаться от товарищеского союза с другими разумами, какого рода психоз или мания смогли заставить его порвать все коммуникации и отправиться по своему одинокому пути. Квамодиан часто был свидетелем спора об этой загадке, составляющей одну из основных проблем станции «Эксион». Он даже обсуждал ее на семинарах доктора Скотта с Молли и Хауком, и ни одна из теорий, которые он слышал, не имела особого смысла. «Вы готовы отвечать?» — замурлыкал динамик. «Отправитель желает получить ответ». «Подожди», — сказал он. «Дай мне закончить». «Если тебе интересно узнать, что случилось со мной», — продолжал Трансфакс, «то случилось то, что Клифф попросил меня прилететь к нему на землю». Я прилетела, потому что люблю его. Энди, я ничего не могу тут поделать. Я прилетела, потому что боялась того, чем он может заниматься здесь. И я узнала, что он занимался именно тем, чего я опасалась. Он слишком много узнал о блуждающих звездах. А может быть, слишком мало? Энди, поверишь ли ты, он пытается создать собственного скитальца. Энди, вот что ты должен сделать. Найди Соло Скотта, старого врага Хаука. Я не знаю, где он. Пыталась разыскать его по старому адресу Стеллар Секции, но он не ответил. Энди, я хочу, чтобы ты нашел его и привез на Землю. Он выдающийся специалист по блуждающим звездам. Он сможет остановить Клиффа и его опасную новую блуждающую звезду. Если не сможет он, не сможет никто. Но поспеши, Энди. Это все так ужасно. У меня нет другой надежды, кроме как на тебя. В Амодиан закончил чтение и тихо вздохнул. Значит, чувства Молли к нему не изменились в сущности. Он по-прежнему был только Энди к вам, полезное в случае нужды орудия. так сэр... Нетерпеливо протянул динамик. Готовы ли вы отвечать? Сначала, сказал он, я хочу сделать местный вызов. Доктору Соломону Скотту. Он был директором стеллар-секции здесь, на Эксионе. Да, сэр. Компьютер тихо загудел. Через три секунды он сообщил «Сожалею, сэр. Доктор Скотт покинул Эксион-4, отправившись в исследовательскую экспедицию, из которой пока не вернулся. Предполагается, что он погиб, сэр».